Глава 19. Доброе утро, Ива. Его светлость желает завтракать вместе с вами. Что-то напивая себе под нос, моя же принялась раздвигать шторы, позволяя тусклым солнечным лучам проникнуть в спальню. Я с трудом разлепила веки. Не такое уж оно и доброе, если вспомнить, чем закончился вчерашний вечер. Честно пыталась сдерживаться всю дорогу до дома, но от одной лишь мысли, что этот белобрысый лжец наплюет на наш уговор и оставит меня своей рабыней до окончания века, сводила с ума. Я готова была выть, подобно волчице, дождавшейся полуночи. В конечном итоге эмоции одержали верх над здравым смыслом. Прощаясь с его светлостью, в холле во всеуслышанье заявила, что буду ненавидеть его — и проклинать до конца своих дней, если вздумает удерживать меня при себе силой. Не дожидаясь ответной реакции, полагая, она бы мне не понравилась, рванула наверх, промчалась по коридору и, только оказавшись в спальне, перевела дух. Заперлась на ключ, с горем пополам разделась, нырнула под одеяло, долго не могла уснуть, Вслушивалась в малейший шорох, опасаясь, что вот-вот в будуаре раздастся звук шагов, но, видимо, Эшерли решил отложить выяснение отношений на потом. Скорее всего, до сегодняшнего утра, раз в кои-то веки, изволил завтракать вместе со мной. Времени на сборы не было, терпения не входило в число добродетелей герцога, поэтому я просто умылась, несколько раз провела щеткой по волосам, И, накинув халат, на ходу завязывая на груди ленты, вышла в будуар. Эшерли сидел в кресле, закинув ногу на ногу, с рассеянным видом наблюдая, как миссис Кук разливает чай. Стоило мне приступить порог, как маг отвел взгляд отчаянной церемонии и тепло улыбнулся. Я заказал пирожные из кондитерской на Вордоу-стрит. Уверен, мисс Фелтон, вы таких еще не пробовали. Садитесь, милая, чай стынет. Жестом пригласила меня присоединяться к трапезе кухарка. Закончив сервировать небольшой кофейный столик, покрытый ажурной скатертью, направилась к выходу, поманив за собой и маэжи. Я присела на краешек софы, стараясь сохранять дистанцию. Грей подался вперед, хлебнул чая, после чего взял блюдце с песочной корзиночкой, наполненной кремом и украшенной вишенкой, и протянул его мне. «Объедение. Попробуйте. Не пожалеете». «Может, в крем какой-нибудь веселящий ингредиент добавили, раз он такой настойчивый?» После того, как потеряла сознание, эмоции из меня так больше не выкачивали. Пока что моя же ведет себя, как обычная девушка, а не напоминает ходячий труп. Но неизвестно, как долго продлится для нее этот праздник жизни. Вполне возможно, уже сегодня она начнет чахнуть и превращаться в блеклую тень самой себя. Я была почти уверена, что Эшерли не питается моими чувствами, опичкает ими свою подопечную, иначе бы тянул у меня их напрямую, не прибегая к своим техномагическим штучкам. Несколько раз порывалась расспросить его о странных метаморфозах, происходящих с Маэжи, но что-то меня удерживало. Наверное, страх. Почему-то казалось, что такой вопрос его светлости не понравится, а миссис Кук при всей своей болтливости Ни в какую не хотела откровенничать о Маэже. И всякий раз стоило мне затронуть эту тему, быстро сворачивала разговор. Хотела извиниться за свое вчерашнее поведение, мисс Фелтон. На подобных мероприятиях я всегда чувствую себя не в своей тарелке. Вдруг ни с того ни с сего удивил меня высший. Улыбки, пирожные, извинения. К чему бы это? Вчера в машине вы сказали, что, возможно, передумали. Сердце в груди замедлило ритм. Мак поморщился точно от зубной боли. Повторяю, я просто был не в духе. Со всяким может случиться. То есть по истечению нашего договора вы дадите мне свободу? Набравшись храбрости, в упор посмотрела на высшего. От улыбки герцога не осталось и следа. Он еще больше помрачнел и, как мне показалось, выдавил с некоторым усилием. «Если вы захотите». «Захочу». Грейв недовольно хмыкнул и одним глотком опустошил чашку. Надеялась, на этом утреннее чаевничение закончится. Но маг не спешил уходить. Продолжал бесцеремонно гипнотизировать меня взглядом пока я тщетно пыталась запихнуть в себя одну-единственную корзиночку. Нет, пирожное было выше всяких похвал, таяло во рту и оставь меня, герцог, в одиночестве, я бы, несомненно, уделила внимание и другим вкусностям на серебряном подносе. Однако в присутствии высшего у меня странным образом пропадал аппетит. «Мне вот интересно, Ива...» Вы действительно не помните, что с вами произошло до того, как оказались в пансионе мадам Луари, или пытаетесь что-то от меня скрыть? Опять он за старое. Грейф уже не раз касался этой темы и всегда заставал меня врасплох. Упрямец не оставлял надежды выведать правду. Вот только для этого ему придется применить ко мне пытки. Потому как добровольно в том, что обвинялась в убийстве, Я ни за что не сознаюсь. Ну, как угодно. Маг к моему огромному облегчению продолжать давить на меня не стал, поднялся и, глядя сверху вниз, сказал. «Дайте знать, когда перестанете строить у себя, леди, загадку. Некоторые ваши воспоминания заблокированы, и я бы мог вам с этим помочь». «Взамен на правду, конечно». «Не спорю, предложение было заманчивым, но не уверена, захочу ли узнать, что со мной произошло до того, как попала к артистам. Судя по размытым кошмарам, иногда посещавшим меня по ночам, прозрение будет малоприятным». Эшерли не стал дожидаться ответа и, развернувшись, направился к выходу. «Ваша светлость» окликнула его. «Могу я отправиться на прогулку?» «Почему нет?» «Идите, если вам так хочется. Возьмите с собой маэжи». «Ей нравится проводить с вами время». Убил на корню весь позитив Мак. «Увы, я составить вам компанию не смогу. Сами понимаете, работа. А вечером у меня... Свидание». Я помню. натянуто улыбнулась в ответ, гадая как бы потелекатнее избавиться от неожиданного сопровождения. Встретиться с дознавателем и следить за мадам Хинтер в обществе маэжи будет проблематично, а мне безумно хотелось познакомиться с темной леди. Покончив с завтраком, принялась за сборы. Для слежки было выбрано строгое темно-фиолетовое платье и жакет ему в тон, а также маленькая шляпка, украшенная кремовыми бутонами роз, немного оживлявшими этот мрачный ансамбль. Вскоре вернулась подопечная Грейва с неизменной улыбкой на устах и надеждой потратить весь день на походы по магазинам. моя же была весьма неравнодушна к веяниям моды. Даже время от времени, когда на нее не сходило вдохновение, брала в руки сангину и рисовала эскизы. По некоторым из них были шиты наряды для меня, например, вчерашнее бальное платье. Пока девушка споро укладывала мои локоны в незамысловатую прическу, попутно делясь планами на день грядущий, я угрюмо размышляла, как же мне теперь от нее освободиться и избежать бесконечных примерок шарфиков, шляпок, перчаток, а также обнюхивания парфюмов до тех пор, пока напрочь не атрофируется обоняние. «Может, лучше сходим в Верельскую национальную галерею?» — спросила, отчаянно надеясь, что страсть моей же к шмоткам не распространяется на искусство. «Давно мечтала там побывать». «Тебя интересует живопись?» Отражавшаяся в зеркале девушка заметно погрустнела. «Там же столько картин!» которые я просто обожаю рассматривать», — воскликнула с наигранным энтузиазмом. «Каждый мазок, каждую мельчайшую деталь — это для меня наивысшее наслаждение». «Ну ладно», — без особого ажиотажа согласилась Маэжи, а я, поняв, что нахожусь на верном пути, продолжила вдохновенно врать. «Надо будет перекусить перед поездкой, потому как, скорее всего, застрянем там до самого вечера». И, смеясь, добавила, «Уверена, работникам галереи придется выставлять нас оттуда силой». В ответ девушка состроила кислую, даже скорее болезненную гримасу и промямлила что-то насчет того, что будет рада составить мне компанию, пообещав, что соберется быстро, умчалась к себе а я принялась мерить шагами спальню и в задумчивости кусать губы, гадая, какую еще выдумать байку, дабы окончательно отбить у моей же желание сопровождать меня в галерею. Наверное, в тот день капризная фортуна все-таки сжалилась надо мной. Спустя минут десять девушка вернулась с извинениями, мол, у нее внезапно разболелась голова, и она вынуждена отказаться от променада очень жаль с расстроенным видом вздохнула я испытав укол совести пообещала если завтра будешь чувствовать себя лучше съездим в магазин готовых нарядов мадам жули. Мэ же согласно закивала чуть в ладоши от радости не захлопала напрочь позабыв что еще секунду назад кривилась от боли и демонстративно потирала виски не желая лишний раз искушать судьбу Я не стала задерживаться, а поспешила вниз, на ходу натягивая перчатки. Благо Грейв к тому времени уже с головой окунулся в работу и не вышел меня провожать, а миссис Кук возилась на кухне. Оттуда доносились аромат выпечки с корицей и мелодичные напевы. Следовало поторопиться, уже было позднее утро, а я понятия не имею, во сколько и где Хинтер, встречается с загадочной дамой. Сомнительно, что будет принимать ту у себя дома. Хотя... «Я уже собиралась забраться в кэп, когда меня...» — окликнул Бастиан. Дознаватель показался из своего экипажа и, помахав мне, через дорогу поспешил навстречу. «Мисс Фелтон, какая удача, что успел вас перехватить! Собираетесь на прогулку? Не откажетесь от компании?» Осторожно покосился на простиравшееся за моей спиной владение его светлости, как будто ожидал, что сейчас оттуда, как черт из табакерки, выскочит Эшерли и закатит очередной скандал. Отчаянный парень! Не побоялся явиться сюда, зная, что его снова могут облаять и бесцеремонно выставить за дверь, или, что более вероятно, даже на порог не пустят. А я к вам как раз и собиралась. Извинившись перед кэбменом, последовала за Маром к его экипажу. Ваше сиятельство вчера невольно дожила. Вру и даже не краснею. Я стала свидетельницей одного разговора. Мак выслушал меня внимательно, лишь пару раз прервал, чтобы задать вопросы, после чего замолчал, и остаток пути я ехала, кусая в нервном напряжении губы, гадая, что последует дальше. «Как поступите?» Вскинула на него вопросительный взгляд. «Допросите леди Хинтер?» Выше вздрогнул, словно очнулся ото сна и посмотрел как будто сквозь меня в окно экипажа, на шумную улочку, по которой мы сейчас проезжали. «Вполне вероятно, леди Хинтер не знает настоящего имени этой женщины» и своим вмешательством я только ее спугну. Лучше, если Высшая сама меня к ней приведет. Предвкушая долгожданное разоблачение преступницы, погубившей не одну жизнь, я улыбнулась своей визави. «Возле дома Лиди Хинтера есть одна неприметная кофейня. Мы можем следить оттуда?» «Мы?» Маг вопросительно и загнул брови. Ох, не нравится мне его взгляд. Неужели думает просто взять и избавиться от меня? Нетушки, пусть даже не надеется. Да если б не я, его расследование вообще не сдвинулось бы с мертвой точки. Бастин, можно сказать, теперь передо мной в неоплатном долгу и позволить поучаствовать в слежке наименьшее, что он обязан сделать. Если не желаете вместе, значит, будем следить по отдельности скрестила на груди руки, всем своим видом показывая, что от задуманного не отступлю. Вы гневаетесь. Уловив всплеск негативных эмоций, Высший улыбнулся, а потом, после недолгой паузы, закончил чуть слышно. Это чувство вам к лицу, мисс Фелтон. Впрочем, как и любое другое. Гневаться и сердиться сразу расхотелось. Меня затопило смущение, смешанное с удивлением и радостью от неожиданного комплимента. Даже не сомневаюсь, высший и на сей раз уловил перемену в моем настроении. В глубине темно-карих глаз мелькнуло что-то, заставившее мое сердце нервно забиться. Влечение? Интерес? Желание ко мне прикоснуться? Возможно, просто почудилась, но, вздумай, Марс сейчас меня поцеловать, не уверена, что стала бы сопротивляться. Однако экипаж как раз в этот момент остановился, и шальные мысли тоже прервали свой ход. И хорошо, иначе неизвестно, куда бы занесла меня моя буйная фантазия. Могу угостить вас чашечкой кофе, мисс Фелтон. В глазах мага появился заговорщический блеск. Бастиан распахнул дверцу, первым вышел из кэбы и протянул мне руку. «С удовольствием, мистер Мар. Тепло улыбнулась в ответ и вложила свою ладонь в ладонь высшего. «Прошлое мое пребывание в кофейне, признаюсь, мне совершенно не понравилось. Я тогда пришла к выводу, что слежка это дело нудное и неблагодарное». Что может быть приятного в том, чтобы сиднем сидеть, не смея даже отойти, припудрить носик и часы напролет пялиться в окно? Но сегодня я в корне поменяла свое мнение. По крайней мере, ждать в засаде с господином Маром оказалось намного интереснее. Время за непринужденной беседой летело незаметно, и я даже расстроилась, что придется прервать наше общение, Когда в сгущающихся сумерках показалась худосочная фигура леди Хинтер. Задержавшись на миг, чтобы поправить лайковые перчатки, высшая стремительно спустилась с крыльца и скрылась к подъехавшем экипаже. Мы тоже не стали мешкать, расплатившись по счету, поспешили к Эбу Бастиана. Пока ехали по вечерним улицам навстречу разгорающимся фонарям, я ерзала от нетерпения и предвкушения, а вот страха и в помине не было. Странно, но рядом с этим мужчиной я чувствовала себя спокойно и уверенно. Нисколько не сомневалась, что в случае опасности он меня защитит. Мисс Фелтон, повторяю, никаких импровизаций. Вы здесь только потому, что пообещали беспрекословно меня слушаться. Если бы еще временами он не занудствовал. Я согласно закивала, уже не знаю, в который за сегодня раз. Чуть отодвинув шторку, выглянула в окно. Вскоре капледи Хинтер остановился. Женщина, пониже надвинув шляпку с темной вуалью, нервно огляделась по сторонам, спешно пересекла дорогу и скрылась в проулке. Бастин постучал рукоятью трости по крыше экипажа, приказывая кучеру тормозить. Соскочив с облучка, тот распахнул передо мной дверцу и учтиво протянул своей пассажирке руку. «Нам следует поторопиться, пока не потеряли ее из виду. Немалых усилий мне стоило не сорваться на бег». Удачное они выбрали место для встречи. С мрачным видом высказался Мак. Явно имея в виду, что удачным оно было не для представителя власти, а для заговорщиц. Дознаватель обвел тесно прилегающие друг друга невзрачные строения внимательным взглядом и решительно направился по следам высшей. «Не самый элитный район», — мелькнула мысль. В переулке в сумерках и густом сигаретном дыме, немного скрадывавшем другие еще более неприятные миазмы, царило оживление. Публика здесь подобралась разношорстная, элегантные, одетые с иголочки Денди в дорогих пальто и блестящих цилиндрах, и люд попроще — мужчины в потертых легких куртках на распашках и стареньких кепи с щетиной недельной давности и неполным набором зубов. Несколько таких красавцев при виде меня осклабились в неком подобии улыбки поприветствовав откровенно похотливыми взглядами. Правда, заметив, что в спутниках у пришлый маг припочли вернуться к прерванному занятию — травиться вонючим дымом. Нежные создания здесь тоже присутствовали. В меньшем количестве и явно не леди. Скорее всего, жрица любви. В ярких корсетах с умопомрачительно глубокими декольте, с не менее ярким, вызывающим макияжем, коротких сапожках на высоких облуках и чулках в сетку, обтягивающих стройные ножки, которые милые девушки с удовольствием демонстрировали всем желающим. Заметила, как леди Хинтер, застопорившись перед входом в увеселительное заведение, брезгливо коснулась двери. Мужичок, лениво подпиравший стену, что-то ей сказал, наверное, наградил сомнительным комплиментом, что придало мадам решимости. Мгновение, и выше поглотили звуки музыки, вырвавшиеся из забегаловки через распахнувшиеся створки. «Пойдемте». Мар предусмотрительно взял меня под руку, как будто боялся, что я могу раствориться в дымном тумане. Нас встретили заливистый девичий смех и кокетливое щебетание, возбужденный блеск в глазах мужчин, обступивших и горные столы, и задорные пляски танцовщиц, чем-то напоминавшие старый добрый канкан. -кан. Одна прелестница парила под потолком на качелях, грациозно выгибаясь проделывала акробатические трюки, услаждая взор захмелевшей публики. В ложах, сокрытых полупрозрачными тканями, расположились гости посолиднее. Изгибающейся другой лестницы, освещенные газовыми светильниками, вели на второй полуэтаж. Оттуда весь зал был как на ладони, и именно туда, обратившись к официанту и получив от него ответ, устремилась леди Хинтер. Стараясь держаться по адали, в то же время не упустить из виду объект своего внимания, мы немного подождали и тоже начали подниматься. Успели заметить, как женщина скрылась за одной из воздушных ширм. В какой-то момент я почувствовала, как Бастиан ухватил меня за руку и только потом поняла, что чуть не нырнула в ложу вслед за высшей. Благо, мак удержал, после чего шепотом предложил занять свободный столик напротив. Увы, разглядеть собеседницу леди Хинтер в полумраке не представлялось возможным. К тому же, стоило задержать на темной леди взгляд, в висках начинала пульсировать, стремительно нарастая боль, которая странным образом исчезала, как только я фокусировалась на чем-то другом. «Терпеть не могу эти их магические штучки!» Похоже, ни одна я испытывала дискомфорт. Его сиятельство болезненно поморщился и, видимо, не способный долго смотреть на высшую, то и дело опускал глаза на покрытый белоснежной скатертью стол. Вы узнаете ее? Наконец, не выдержала я. Маг покачал головой. Заклинанием морока. Довольно хитрое плетение чар. И что, его никак нельзя снять? У меня даже слезы на глазах выступили, с таким усердием я вглядывалась в расположившихся неподалеку женщин. Превозмогая болезненные ощущения, старалась запомнить хотя бы что-то в облике темной леди, но вместо этого ее лицо, фигура становились все более и более размытыми. Можно попробовать, но есть риск, что высшее почувствует мое вмешательство. Откинувшись на спинку диванчика, Бастин прикрыл глаза. «Мне нужно сосредоточиться, мисс Фелтон. Возможно, получится услышать, о чем они говорят». Я захлопнула рот, так и не озвучив свой следующий вопрос. Замерла, дыша через раз, опасаясь потревожить мага. «Не знаю, как в этой какофонии из множества голосов, смеха, визга танцовщиц и оглушительной музыки можно было разобрать, о чем шушукаются заговорщицы» оставалось уповать на магические способности Бастиона. Надеюсь, того, что услышит граф, будет достаточно для ареста. Вот только не потребует ли суд более существенных доказательств вины этой конспираторши, помимо показаний Мара. Из меня свидетель получится так себе. Если я что и слышала в данный момент, так это пирующих в соседней ложе молодых франтов, развлекающихся в компании, неутомимых тружениц всего заведения. «Ба! Кого я вижу? Ты ли это, Мар?» Прозвучало, как гром среди ясного неба. Я нервно вздрогнула, заметив, как взметнулась невесомая ткань полога, и возле нашего столика нарисовался щеголевато одетый молодой человек. Бастин встрепенулся и невидящим взглядом уставился на незваного гостя которого черти принесли сюда так не вовремя. «О, и зеленоглазка тут как тут! У вас что, романтическое свидание?» Пьяно икнул Шатен и противненько так захихикал. но прямо как гиена. Несмотря на весь свой внешний лоск, смазливые, я бы даже сказала, красивые черты лица, высший вызывал одно единственное желание — оказаться от него как можно дальше. Лишь бы не видеть его порочного лица, не слышать елейного голоса. «А кто твой настоящий хозяин, куколка?» Шейн. Бастин поднялся, намереваясь спровадить захмелевшего приятеля куда подальше, но тот не спешил уходить. Пошатнувшись, в ореоле сильнейшего перегара мак плюхнулся на диванчик рядом со мной. «А мы здесь с Раджи... <пых> «Отмечаем его первый рабочий день». Хотите присоединиться? Будем рады обществу такой крошки. Меня бесцеремонно обняли за талию, снова обдав зловонным дыханием. Выше потянулся ко мне, явно намереваясь обслюнявить мое лицо поцелуями. Я, что есть силы, отпихнула нахала, вызвав у того всплеск возмущения. «Эй, ну чего же так грубо, наровистая кошечка? Пойдем, проветришься». Бастин схватил приятеля за шкирку и, легко поставив на ноги, без лишних церемоний, поволок к лестнице. А я прижала руки к горящим щекам. Какой мерзкий тип! И именно здесь ему приспичило сегодня надраться. из подлобья взглянув на ложу напротив, чуть не застонало от разочарования. темные леди и след простыл.